Глава одиннадцатая. Грань. Вернувшись домой, Анжи в сердцах едва не расклошматила приготовленную к 31 октября тыкву. «Это же надо было так нарваться!» Приехавшие врачи констатировали, что у Глеба литургический сон или глубокий обморок, что среди школьников это стало распространенным недомоганием. Слишком много им задают в школе, слишком сложные учебные программы. Нервная система не справляется и иногда дает сбой. Глеба увезли в больницу, а друзья отправились по домам. Воробей даже прощаться ни с кем не стал, так и побрел по темной улице, предварительно выбросив из кармана засушенный листок клевера. «Дождь кончился», — вдруг произнес лентяй и задрал голову. Анджи тоже посмотрела вверх. В воздухе больше не чувствовалось влаги. В нем ощущался далекий отзвук лета. Она заплакала. Вернее, даже не заплакала. Слезы сами потекли по ее щекам, тело сотрясли неожиданные рыдания, она жалобно всхлипнула и тоже побежала прочь. Лентяй остался один. Он долго смотрел ей вслед, а потом опасливо оглянулся. Нет ли поблизости патруля или милиции, потому что так поздно дети без родителей не могут находиться на улице, и свернул во дворы. Ему еще предстояло разбираться с предками, которые тоже были отнюдь не в восторге, что с их сыном творятся такие странные дела. И вот теперь Анжи сидела в своей комнате и плакала. Она во всем винила только себя, ведь если бы не она, никто бы не пошел ночью на пруд, и не встретились бы они с духом старого барина, Если бы не она, не побежал бы Глеб искать разрыв траву. И, конечно же, она была виновата в том, что, вызвав дух Тургенева, забыла попросить его найти дух Глеба. Она плакала и плакала, а тыква, которую она машинально подталкивала, покачивалась, кивая своим засохшим хвостиком. И тут ее осенило. «Серый!» — завопила она в трубку через минуту. «Он здесь!» Он не остался в Спаском. «Лутовинов?» — шепотом уточнил лентяй. «Нет, Глеб. Старый барин бродил по плотине, потому что был там похоронен. То есть дух всегда находится рядом с телом. Значит, Глеб здесь, только он не может оттуда прийти сюда. Ему что-то мешает. Ты не знаешь, что приваживает духов?» «Молоко?» — усмехнулся Серый. В ту же секунду в коридоре возмущенно топнули ногой. За всей этой суетой и беготнёй Анжи совсем забыла покормить домового. «Ан, потише! И без того голова болит!» — крикнула из своей комнаты мама. «Ой, мамочка!» — влетела в ее комнату Анжи и повисла у мамы на шее. «Ты знаешь, я тебя очень-очень люблю. Только ты ничему не удивляйся, ладно?» «Я уже устала удивляться», — снова повернулась к телевизору мама. «А ты знаешь, она нас книгу напишут», — призналась Анжи, уверенная, что Светлане будет о чем рассказать. «А вас не книгу писать надо, а фильм ужасов снимать. Вы же совсем чокнутые». Анжи чмокнула маму в макушку и побежала в кухню. Выудила весь свой запас блюдец и чашек, в каждую емкость налила молока и расставила их по всей квартире. Несколько штук поместила за дверью, а парочку — на улице. Еще она везде разложила свои браслеты. «Так ты не призраков привадишь, а тараканов разведешь. на следующее утро прокомментировал увиденное блюдце представление лентяй. «Это неважно», — Анже горела своей идеей. «Нам нужно то же самое устроить в квартире Светланы. Ну, ты же сам говорил, что духов можно не только отпугивать, но и задабривать всякими вкусностями». А дух Глеба наверняка сильно проголодался, Он же не вампир и не убыр какой-нибудь, питающийся энергией других людей. Он нормальный, и ему хочется есть». Но на этот раз Светлана им не открыла. «Уходите», — глухо отозвалась она из-за двери. «Уходите, вы все только портите. Глеб дома, он скоро проснется. Я не хочу, чтобы он вас видел». «Мы поможем, честное слово!» пыталась докричаться до нее Анжи, но дверь так и осталась закрытой. «Ставь прямо здесь», — приказала она, указывая на нарядный коврик у порога. Дух догадается, что это ему. Она налила полное блюдце молока и положила рядом с ним свежую баранку. 31 октября выдала неожиданный снегопад. Нет, конечно, не было ничего неожиданного в том, что в октябре шел снег. Вполне обычное явление для наших широт. Только Анджи, наряженная в костюм Каспера, была недовольна. В тонкой тряпочке было холодно, и даже поддетая куртка не спасала, ведь на улице предстояло провести чуть ли не всю ночь. Пугая прохожих, бодрым шагом они протопали половину города и остановились у дома писательницы. «Ей, наверное, и кается от наших постоянных визитов», — пробормотал Серый, глазами ища окна на третьем этаже. «Все, кроме одного, были темными». В одной из комнат горел ночник. Видимо, именно это и была комната Глеба. С тех пор он ни разу не пришел в себя. Анже открыла свою тяжелую сумку и потянула за кончик пакет с угощением. «Ничего, потом сам за нами будет бегать и просить, чтобы мы рассказали, как все было на самом деле». Она продела нитку в баранку и повесила ее на дерево. «А ты не боишься, что пришедшие пообедать духи нас с собой захватят?» осторожно поинтересовался Серый. «Нас здесь, если кто-то и захватит, так это милиция или родители», шмыгнула носом Анджи и бросила на ближайшую ветку связку сушек и пряников. «Ты как от своих отделался?» «Сказал, что пойду к тебе», вздохнул лентяй, без дела слоняясь вокруг Анджи. «Ну а я, что к тебе?» хихикнула Анджи. В отличие от приятеля, ее настроение было боевым. «Потом ты будешь обязан на мне жениться», В последней сумке показалась тыквенная голова. Сергей, онемевшими от холода пальцами, достал спичку, с трудом зажег свечку, вставил внутрь и прикрыл сверху шляпкой. «Главное в нашем деле — правильно соблюсти ритуал», — подула на озябшие ладошки Анжи. «Еда привлечет духов, огонь не даст им подойти к нам близко. Остается только уговорить Глеба вернуться в свое тело». «А если он не захочет?» Плотнее укутался в куртку серый. «Четыре месяца дома не был. Может, ему на том свете хорошо?» «Если бы там было хорошо, оттуда никто не возвращался бы», — покачала головой Анжи. «Зачем же они постоянно убегают?» Закончив приготовление, ребята сели на лавочку. Ждать. Между ними стоял веселый Джек. «А почему вы здесь, а не на кладбище?» — раздалось за спиной... И Анжи, взмахнув руками, чуть не опрокинула фонарь. Воробей вышел из-за кустов и остановился у края скамейки. На нем была детская маска волка, на плечи он накинул маленький серый меховой жилетик, на кистях рук болтались меховые варежки. «Тебя забыли спросить», — фыркнула Анжи, отворачиваясь. «И спросили бы». Воробей еще пытался вернуть себе потерянный статус лидера и Анжиного кавалера, но безрезультатно. «Все призраки сейчас тусуются там». «Там тусуются отмороженные призраки и местные. Нам они не нужны», — отрезала Анджи. «Ну, как знаете», — тряхнул головой воробей, отчего маска встала дыбом, словно волк задрал пасть. «А ты чего это так вырядился?» — хихикнул довольный серый. «Именно так одевались древние кельты», — сознанием дела отчитал его Джек. «В шкуры волков, ну и других диких зверей». «Устрашающе выглядят!» «Смешно, а не устрашающе!» — буркнул лентяй. Они немного помолчали, каждый глядел в свою сторону. Анже было обидно, что их компания распадается. Даже если все закончится хорошо, и они благополучно вернут дух Глеба на место прописки, втроем им уже не быть. Да и приедут ли они на следующий год в Спаское — еще вопрос. Слишком уж много грустных воспоминаний теперь у нее связано с этим местом. Ей стало совсем грустно. Она даже почувствовала, как на глаза вновь наворачиваются слезы. Анджи шмыгнула носом и подумала, что последнее время часто плачет. Устала, наверное, за все эти сумасшедшие месяцы. Жалость заполнила ее целиком. По щекам потекли слезы. Они текли и текли, и ничто их не могло остановить. Анже потихоньку хлюпала носом, боясь, что мальчишки заметят ее слабость и начнут смеяться. Пришла привидение пугать, а сама разнюнилась. Но мальчишкам было не до нее. Воробей сидел на кончике скамьи, сутулившись. Маска съехала на лоб, отчего он стал похож на маленького обиженного дошкаленка. Лентяй вертел головой, словно к чему-то прислушивался. Анжи тоже подняла лицо. Ей показалось, что из окон верхних этажей льется какая-то мелодия. Что-то старомодное, лирическое. Она поискала глазами, откуда эти звуки, но все окна были темны. «А вы заметили, что мы сидим уже час, а в подъезд никто не вошел?» — пробормотал Серый, кутаясь в свой балахон. «Они Воробьева испугались». — хихикнула Анжи, но вместо радости в ее душе поднялась новая волна тоски. «Вот они здесь караулят непонятно кого. Притащили с собой эту дурацкую тыкву, мир собрались спасать. А этому миру ничего и не надо. Он спокойно спит, даже на улицу нос показать боится. Тоже назвали «Ночь Хэллоуина». А никто, кроме них, призраков пугать не идет». Все, небось, засели в своих клубах и на улицу не спешат. А они мерзнут, подвергают себя опасности. Может, они даже погибнут, падут в неравной битве с нечистью. Но этого никто и не заметит. Никто. Всем плевать на них. Плевать, что трое слабых подростков встали на защиту мира от тёмных сил. Да, они спасут Глеба, отправят Лутовинова на место. Но спасибо ни от кого не услышат. Даже великая писательница огни Веселая не пустит их на порог, а при встрече она отвернется и сделает вид, что не заметила. Анжи уже не плакала, а рыдала в голос. Казалось, еще чуть-чуть, и начнется настоящий потоп, и они поплывут на своей лавочке, как на корабле, далеко-далеко, где нет места горю и печалям. Тоска переполняла ее лилась через края и, наверное, разорвала бы душу, если бы рядом она вдруг не услышала странное шебуршание. В веселом Джеке кто-то сидел. Фонарь продолжал гореть, пламя свечи нервно подрагивало, но внутри явно был кто-то еще. Он скребся о мягкие бока фонаря, видимо, поудобнее устраиваясь в неудобном месте. Потом пламя свечи вспыхнуло ярче — И из глаза тыквы кто-то показался. «Тише!», Тише" — прошипел этот кто-то. Разглядеть его было нельзя, свет размывал все контуры. «Тише, а то она услышит!» Лучик света метнулся вверх, указывая на что-то, находившееся над ее головой. Анже медленно перевела взгляд и чуть не рухнула с лавки от ужаса. Прямо над ней, на ветке, сидел монстр с телом птицы и женской головой. Перья на монстре переливались как радуга, то ярко-красным, то ярко зеленым. От такого разноцветья резало глаза. Очень хотелось отвернуться, но взгляд птицы притягивал, заставляя смотреть только на нее. Лицо птицы было девичьим, с заметными веснушками на вздернутом носу. Волосы на ее голове были собраны в высокую корону с яркими драгоценными камнями. Над короной неоновым цветом полыхали буквы, после долгого прищуривания и вглядывания, сложившиеся в слово «алконост». Птица улыбалась, мягко покачивая крыльями. В ее лице было столько сострадания к рыдающей Анжи, столько понимания ее горя и одиночества, что Анджи успокоилась ей тут же захотелось встать и выложить этой птице все что накопилось у нее на душе она даже повернулась к джеку чтобы показать это странное явление когда заметила на спинке лавочки как раз между воробьем и прикорнувшим рядом с ним лентяем еще одну птицу эта птица была заметно меньше той что сидела над анжи но у нее тоже была женская голова Волосы стояли дыбом и пылыхали, как хороший костер. Крылья ее и хвост состояли из крупных темных перьев, переходивших на спине в красные. Она сидела, расправив крылья, и тянула одну протяжную ноту. Едва только взглянув на нее Анжи захотела спать. Опухшие после долгого рыдания веки отяжелели, глаза защипала, по телу волной разошлось приятное тепло. И она бы, наверное, так и улеглась на лавочке, растолкав давно уснувших Джека и Серого, если бы из темноты на нее не глянул ужас. Глаза третьей птицы пронзали насквозь. Они были красными, как огонь, и черными, как смерть. Они испепеляли Анжи и тут же возрождали из пепла. Птица была самой ночью. Ее чернота была чернее любого черного цвета. Но, приглядевшись, Анжи заметила, что в ее крыльях мелькают белые перья с голубыми и красными полосами. Клюв нежно-фиолетовый, заостренный, похожий на клинок. А глаза яркие, зеленые, цвета молодой травы. И столько в них было мудрости, столько знания, что Анжи, не задумываясь, шагнула в кусты. Эта птица тоже пела, но ее песня была сладостной, и Анжа, наверное, непременно умерла бы, если бы эти звуки прекратились. «Стой, не ходи!» — прошептали ей в затылок. Но она не могла отвести взгляда от колдовских глаз. Сидевшая перед ней птица наливалась цветом и уже не просто манила, а звала за собой требовательно, настойчиво. «Оглянись!» кричали за ее спиной. Но зачем ей было оглядываться, когда перед ней была сама радость? «Посмотри под ноги!» прошипели ей прямо в ухо. И от этого контраста благости и ненависти Анжи покачнулась и машинально глянула вниз. Наверное, о таких случаях говорят «волосы встали дыбом». Волосы у Анжи встали дыбом не хуже, чем у второй птицы, усыпившей мальчишек. Под ногами были кости. Человеческие кости. Руки, ноги, ребра, черепа с остатками волос и щербатыми зубами. Черные провалы глаз пялились на нее. Голые улыбки. Ушедшая жизнь. Песня в ее ушах прервалась. Анжа испуганно вскинула голову. Птица снова стала черной. Черный поглотил все остальные цвета. Птица раскинула крылья, распахнула свой страшный клинообразный клюв и заорала. В лицо Анже ударил сильный порыв ветра. Кости под ее ногами зашевелились. Не мешай мне, сестра! завопила черная птица, да так, что у Анжи заломила барабанные перепонки. «Это моя добыча!» «Сирен, птица вещи, Оставь ее!» Заволновалась птица с огнем в волосах. «Она моя!» Черная птица взлетела вверх и, сложив крылья, камнем ухнула на землю. «Шагни в сторону!» — посоветовала огневолосая, и Анжи послушно отступила. Сирен со всего маху врезалась в землю, уйдя в нее до половины. Подпрыгнули потревоженные кости, воздух дрогнул. Птица с трудом выбралась из воронки, отплевываясь от земли. Перья на ее крыльях были поломаны, сквозь съехавший на сторону клюв просматривались черты женского, заметно исцарапанного лица. «Вот ведь!» — вздохнула птица Сирин, по-человечески усаживаясь на землю, И обдергивая переломанные перья. Анжи не выдержала и хихикнула Смейся, смейся, разрешила Сирин. У меня работа такая. Разгонять печали тоску. Пожрать только не дают, а работать это завсегда. Кстати, тебе сегодня повезло. Сирин встала, встряхнулась и снова превратилась в черную птицу. А с ней птица ткнула крылом Анжи за спину. Связываться не советую. «Затаскуешь!» «Лети, Лети, лети отсюда, махнула крылом огневолосая. Без тебя разберемся. Сирин чисто по-женски фыркнула, несколько раз тяжело подпрыгнула, и полетела прочь. Домой полетела, к властителю подземного мира, прокомментировала огневолосая. На губах ее играла веселая улыбка. Приветствую тебя, о счастливая. С чего это вдруг? Отрезкой смены настроения у Анжи заболела голова. «Одновременно увидеть трех вещих птиц мало кому удаётся», — воскликнула огневолосая и раскинула крылья. Вокруг неё взвился орел света, так что Анжи прикрыла глаза ладонью. «Я птица Гамаюн, вещи птицы. Услышать меня может только тот, кому это дано, тот, кто владеет тайным, то есть счастливым». Она сложила крылья и сказала менее пафосно: Ну и всем остальным бабам. Кстати, то, что ты рыдала, это не моя работа. Алконост постаралась. Она спец по трагедиям. Должна приносить радость, но так увлекается тоской, что обо всем остальном забывает. Это она вдохновляла Шекспира. Он рыдал, когда под ее диктовку писал Ромео и Джульетту. Вообще-то, там все должно было закончиться хорошо, но она перестаралась, и в результате. Великий драматург всех угробил. Если бы не Сирен со своим счастьем, ты бы уже померла. И тогда вместо нас прилетели бы обычные стервятники». «Эй, а с парнями-то что?» — забеспокоилась Анджи. Лежавшие вокруг кости наводили ее на тревожные мысли. «А, забудь!» — махнула крылом Гамаюн. «Ими займется Алконост. Пока я их усыпила. Если проснутся...» то под ее пение они все забудут. Если нет, то к утру обморожение им гарантировано. У вас, по прогнозам синоптиков, минусовая температура». «Нашла кому верить», — проворчала Анжи. Наваждение прошло, теперь ей хотелось поскорее отсюда уйти. Она и пошла в сторону, противоположную той, куда улетела Сирен. Гамаюна оказалась на редкость болтливым созданием. Она кружила над Анженой головой посвящая ее во все тонкости местного мира. Это долина смерти. Несмотря на казавшийся внушительным вес, летела Гамаюн легко, почти не взмахивая крыльями. «Сирен бы тебя здесь бросила». Она всегда так делает. Заводит человека в пустыню, отбивает у него память своим пением, и он вскоре помирает. Это только кажется, что она добрая. Ведьмачка она и есть ведьмачка. Из подземных она. «Я же предвещаю будущее. Хочешь, тебе что-нибудь скажу?» «Нет уж», — Анжа спрятала руки за спину, опасаясь, что птица примется угадывать ее судьбу по линиям на ладонях. «Мне бы выйти отсюда и кое-кого найти». «Ой, можешь не рассказывать», — дернула птица крылом, отчего на мгновение потеряла равновесие. «Суженого ряженого приваживаешь, судьбу себе создаешь». Анже хмыкнула и густо покраснела. «Нет, ей, конечно, Глеб нравился. И если бы не его закидоны в последние месяцы, они вполне могли бы подружиться. Но, короче, так далеко она не загадывала». «Откуда вы вообще на нашу голову свалились?» — проворчала она, меняя тему. «Здрасте, приехали», — захлопала крыльями Гамаюн, едва не упав Анжи на голову. «А кто на лавке сидел? Кто духов ждал?» «Ну так это...» Анжа покрутила перед собой растопыренной пятерней. А где призраки? Гоблины, сиды, вампиры. Эй, проснись! Гомоюн больно стукнула ее кончиками острых перьев по лбу. Какие гоблины в России? Их здесь, отродясь, не было, если только в кино. А как же день всех святых! Анжа остановилась, отчего гомоюн пролетела чуть вперед и зависла в воздухе, ожидая, когда ее догонят. Ну, темнота. Горестно вздохнула она. «Вот именно, что это праздник всех местных святых. Все наши и собрались». Птица пролетела прямо перед лицом Анжи и словно кто-то распахнул новый экран. Гамаюн своим телом стирала остатки долины смерти. Вместо нее Анжи оказалась стоящей на пригорке около кривого сухого дерева. Пригорок сбегал вниз, в лощину, и снова взбирался наверх, рассыпаясь о высокий каменный порог. Порог вел к деревянной трехэтажной избушке с башенками. Резные ставни были гостеприимно распахнуты, в окнах горел свет. За избушкой тусклым светом отливала огромная луна. Смущало только то, что забор вокруг избушки был каким-то покосившимся. И покосился он явно не от времени, а из-за того, что на его колье что-то было надето. Анже пригляделась, и в ужасе шарахнулась в сторону, больно ударившись спиной о нечто каменное. На колье были надеты человеческие черепа с еле тлеющими пустыми глазницами. Анжи крутанулась на месте. Ей хотелось кричать, но слова застряли в горле. Она узнала место. «Замок Кащея», так, кажется, называлась эта картинка в альбоме Светланы. Стояла Анжа на пригорке, за ее спиной начиналось кладбище, а покосившаяся надгробия она сейчас и ударилась, а там впереди была смерть. Анжи побежала к дереву как к единственному безопасному здесь предмету, и робко позвала: Гамаюн, ты где? Вещи птицы не было видно. На соседнем дереве сидел только ощипанный ворон и довольно громко храпел. Со стороны кладбища. Послышались нехорошие звуки, словно камень скребся о камень. Так бывает, когда над гробие сдвигается с места и из могилы вылезает. Гамаюн! Заверещала Анжи, сползая на землю. Мамочки! Ворон на ветке заворочился, закашлял. А что, опять осень? Хрипло спросил он, открывая мутный слезящийся глаз. То-то человеческим духом запахло! «Ой, мамочки!» — в голос зарыдала Анжи, от ужаса не в силах сдвинуться с места. «Где я?» «Там же, где и я!» Выплюнув эту шутку, ворон довольно завозился на ветке. В воздухе закружилось несколько черных перьев. «А вообще-то все туда идут», — махнул он крылом в сторону избушки. «Правда, никто оттуда не возвращается. Но если ты расскажешь мне хорошую историю...» то так и быть, я тебе помогу». В голове у Анжи и без того все было перемешано, руки, ноги не слушались, и даже при самом большом желании она не смогла бы ничего рассказать. «Я домой хочу», — малодушно прошептала она. «Все там, там», — ворон опять махнул крылом. «Так что с историей? Будет?» Анже всхлипнула и неожиданно для самой себя запела. «Мы едем, едем, едем в далекие края, веселые соседи, хорошие друзья». Стихотворение Сергея Михалкова Ворон внимательно выслушал всю песню до конца, кивая каждый раз, когда слышал упоминание о Чижике. Допев, Анжа заметно успокоилась и даже смогла встать на ноги. «Иди туда!» — грустно сказал Ворон. «Там встретишь ты Мару, вестницу бед, лицо всех несчастий. Если выиграешь у нее свою жизнь, выйдешь отсюда». «А может, как-нибудь по-другому?» — робко спросила Анжи, поглядывая назад. «Не оборачивайся!» — грозно каркнул ворон. «Пути назад нет, только вперед!» «Жизнь зарождается из смерти, а приход смерти — это начало новой жизни!» Деревья освобождаются от листьев, чтобы пережить зиму и пустить новые ростки. Перед тобой открыты ворота в прошлое и будущее. Не ошибись с выбором. Лето сменяется зимой. День — ночью, жизнь — смертью. Не ограничивай себя клеткой времени. Здесь времени нет. спытыгаясь на каждом шагу, падая, сбивая в кровь руки, Анжи поплелась вниз, с пригорка. Во овражке под ногами что-то неприятно зачавкало. Причем это не было похоже на простую болотную воду. Жидкость была густой, пахучей. Скорее, она напоминала кровь, а не воду. Анже замутила, в голову словно вполз туман. Она вяло думала о том, что не мешало бы подучить славянскую мифологию. Кажется, в сказках всегда бывает волшебный клубок, выводящий героев из чищобы. Катится клубок вперед, катится, а герой бежит за ним и бежит. И деревья расступаются, и овраги заравниваются. Пришла в себя Анже от того, что жидкость стала заливать ей рот. Она провалилась, провалилась в это чертово болото, и теперь оно засасывает ее». Анджи выдернула руку, попыталась за что-нибудь ухватиться. Но вокруг была только противная маслянистая жижа. А потом она уцепилась за что-то мягкое, как водоросли. Мягкое потянуло ее вверх, вверх. Она сумела глубоко вздохнуть. Но процесс вытаскивания на этом не закончился. Сведенные судороги пальцы все еще крепко держались, так что Анджи потянула дальше. Телом и лицом она проехалась по кочкам и кустам, потом ее вздернуло вверх, стукнуло головой обо что-то звонкое, и движение прекратилось. Мутными глазами она проследила, как несколько мышек бегут от нее в рассыпную, огибают колья забора, к которому они успели дотянуть Анжи, исчезают за избушкой. Отдаленно заворчал гром. Дверь избушки скрипнула, выпуская на улицу звуки бодрого мазончика какой-то поп-группы. На крыльцо выскочила высокая худая девица в русском костюме, быстро зыркнула по сторонам и скрылась, забирая с собой свет и музыку. Держась за голову, Анже села. Если бы ей кто-нибудь сказал, что путешествие в потусторонний мир окажется настолько болезненным, она отказалась бы. Будут ее тут всякие по макушке стучать. Хватаясь за колье, Анжи прошла к ближайшему окну. Комната выглядела вполне современной. На полке стоял музыкальный центр. По стенам висели плакаты группы «Токио-хотел». Над полкой с книгами пристроилась фэншуйная висюлька. За круглым столом сидела та самая девушка, выбегавшая на крыльцо. Справа от нее пристроился высокий тощий пацан с худым остроносым лицом, черными волосами, спадающими на глаза. Третий человек сидел к Анжи спиной, на нем была синяя футболка и джинсы. Сидевшие за столом играли в карты. Делая ход, девушка хохотала, задорно морщись и косясь на мрачного парня. Он хмурился и недовольно грыз губы. Человек, сидевший к окну спиной, почти не шевелился. Даже лопатки его не двигались, когда он делал ход. Анже так хотелось разглядеть, кто это, что, забывшись, ткнулась лбом в стекло. Гости, гости! Захлопала в ладоши девушка, вскакивая с места. Анже шарахнулась в сторону, но тут же уперлась в забор. Скала на нее свалился череп, и она заверещала. Заходи, заходи! Крикнула ей выбежавшая на крыльцо девушка, и Анже ничего не оставалось, как подчиниться. А мы тебя давно ждем. Девушка подала Анже руку, чтобы она не споткнулась на высоком пороге. Чуем ходит кто-то, ну, думаю, к нам. Вот Костя, а ты не верил, повернулась она к хмурому парню. Пойдем, пойдем, потянула она, Анже за собой. Нам как раз нужен четвертый игрок. Она насильно усадила Анжи на стул. Знакомься, заторопилась девушка. Это Костя. Она снова показала на хмурого. Меня зовут Марья. «Ну, а этого ты знаешь», — махнула она в сторону парня в футболке. Анжи повернула голову, и челюсть у нее непроизвольно поехала вниз. Это был Глеб. Выглядел он неважно. Бледный, с бескровными синюшными губами, остановившимся взглядом тусклых глаз и какими-то словно выцветшими, припорошенными пеплом волосами. «Вот веселим-веселим, а он все грустный». — покачала головой Марья. И карты, и музыка. Сидит, молчит. «Надоело играть!» Хмурый бросил на стол карты и недовольно сложил перед собой руки. «Хочу историю. Расскажи!» И он впервые поднял глаза на Анжи. Ох, и нехороший это был взгляд. темный, тяжелый. «Я спеть могу!» — поперхнулась воздухом Анжи и, не дожидаясь разрешения, хрипло затянула. «Антошка, Антошка!» Пойдем копать картошку!» «Не пошел он, значит, с товарищами!» Вынес свой вердикт Хмурый, когда песня закончилась. «Молодец!» Он поднялся, захрустев всеми суставами, как дряхлый дед. «Мар, ты бы на стол, что ли, накрыла? А то гости идут, а нечего!» В ответ Марья снова захохотала и метнулась вон из комнаты. «Хорошо!» Хмурый прошелся по комнате, Под его тяжелыми ногами затрещали доски пола. «Тогда давай со мной играть!» Он остановился около полки, одной рукой отодвинул фэншуйную висюльку, а другой стал выбирать книгу. «Шла бы ты отсюда!» — услышала Анже шепот. «Уходи, съедят они тебя!» Она испуганно повернулась. Глеб сидел все так же ровно и даже, кажется, говорил, не размыкая губ. «Я за тобой!» прошептала она в ответ. «Нас ждут». «Не могу», — чуть качнулась голова. «Надо». Анжи разозлилась. «Что же это такое? Она жизнью рискует. Мальчишки там на улице зарабатывают ревматизм и воспаление легких, а он здесь расселся и не может». «Кто над нами вверх ногами?» вдруг спросил хмурый. В руках у него была книга. «Муха», — буркнула Анжи, быстро оглядывай комнату. Хозяева, судя по всему, не такие уж и злобные, скорее, безобидные. Они с Глебом вполне смогут уйти. «Лает, не лает, а в дом не пускает?» — снова спросил хмурый. От волнения он даже начал грызть ногти. «Замок!» Анжи не задумывалась над ответами, до того легкие были вопросы. «Ладно, а вот так. Сидит девица в темнице, а коса на улице». «Морковка!» Хм. Хмурый перекинул книгу в другую руку и вновь принялся грызть ногти. А вот это! Падает, молчит, лежит молчит, а солнце взойдет, на весь мир запоет. Снег. Анже стало интересно, когда этому здоровому парню надоест задавать такие глупые загадки. Сто одежек и все без застежек, с прочитал хмурый. Капуста, весело прищурилась Анжи. Запнем бугорок, а в нем городок. «Муравейник». «Сам алый сахарный, кафтан зеленый бархатный». «Арбуз». «Не огонь ожжется. «Крапива». «Без окон, без дверей полна горницы людей». «Огурец». «Вот ведь!» — в сердцах парень зашвырнул книгу в угол. «Скучно! А давайте я вам помогу». Согнувшись в низком дверном проеме, в комнату вошла Мария. В руках она несла поднос с большой супницей и стопкой тарелок. Хмурый сразу шагнул к столу, довольно потирая руки. Попробую угадать». Марья подошла к Анже вплотную. «На море на океане, на острове на Буяне сидит птица Юстрида. Она хвалится-выхваляется, что все видала, всего много едала. Видала царя в Москве, короля в Литве, старца в келье, дитя в колыбели. И того не едала, чего в море не достала». Улыбка сползла с лица Анжи. Слишком уж серьезно смотрела Марья, слишком нехорошие у нее стали глаза. За ее спиной зашибуршились. Глеб широко открывал рот, но из него не вырывалось ни звука. «Не подсказывать!» — махнул в его сторону половником хмурый и приоткрыл крышку супницы. «Ай да супец! Ай да наварист! Давайте там скорее, а то есть очень хочется!» «Ну что же ты!» усмехнулась Марья злой, ломаной улыбкой. Мар, отстань от человека. Давай сначала поедим. Хмурый зачерпнул полный половник и понёс его к тарелке. У Анжи глаза вылезли из орбит. Через край половника свисал мышиный хвост, а с другой стороны за него зацепился большой паук. Тошнота мгновенно подступила к горлу. Она вспомнила болото и мышей, разбегавшихся в разные стороны. А еще она вспомнила, что Мара — это никакое не сокращение от имени Мария. Это имя самого страшного и злого славянского божества. В силу она приходит с началом зимы, а муж ее... Муж ее — Кощей Бессмертный. Анжи быстро глянула на Хмурого, налившего себе уже второй половник похлебки, и все поняла. Да, это замок Кощея, только выглядят они молоды. «Оно и понятно. Они только-только вступили в свои права. еще не успели набрать силу, не успели стать по-настоящему страшными и старыми». «Мне нужна подсказка друга», — пробормотала Анджи, отступая за стол. «Это вы что ли?» — хмыкнула Мара, кивая в сторону хрипевшего Глеба. «Так он же не мой». Анджи схватила Глеба за плечо. Он силился что-то сказать, но не мог. Руки беспомощно скребли по столу, летели во все стороны опилки. И тогда Анже с удивлением заметила, что скребет Глеб не просто так. Он выцарапывает на поверхности стола какое-то слово. И слово это — смерть. «Ну что вы!» — хмурый сидел за столом, вооружившись ложкой. «Еда стынет!» «Приятного аппетита!» — улыбнулась Анжи. «А как там по правилам-то? Если все отгадки отгаданы, то наша взяла?» «Ты сначала отгадай», — сухо ответила Мара, и лицо ее на глазах начало стариться. Глаза тускнеть, щеки обвисать, заострился нос, поредели волосы. «Да смерть эта! Что же еще? как можно беззаботнее произнесла Анжи, хотя голос ее на последнем слове предательски дрогнул. А, -а, -а, -а, а — завопила Мара, хватаясь за голову. Одним рывком она опрокинула стол, От грохота дом пошел ходуном, по стенам пробежали трещины, книги посыпались на пол, музыкальный центр обрушился. «Ну вот, опять пожрать не дали!» сокрушенно посмотрел на свои испачканные в супе колени тощий старик с совершенно лысой головой. Вместо рубашки и брюк на нем была черная кольчуга и черные же кожаные штаны, и только хмурился он по-старому. «Бежим!» Анжи дернула за собой Глеба и кинулась к выходу. Мара, занятая какими-то своими внутренними проблемами, она продолжала доламывать все имевшееся в избушке, не сразу заметила, что гости уже уходят. Ее крик достиг их уже на улице. «Не пускай!» И тут же ожили черепа на заборе. Глаза в них засветились ярче, колья забора стали гнуться, преграждая путь. Куда дальше? Заметалась между жердинами Анджи. К реке смородине. На той стороне они бессильны. Анжи хотела было бежать за избушку, но Глеб потянул ее обратно во враг. Давай через калинов мост. Дальше они тебя не достанут. Как это меня? А ты? Они на мягких точках съехали во враг и только сейчас Анжи разглядела, что это никакое не болото а самая настоящая речка, узенькая, еле различимая. Слева за пышным кустом виднелся широкий добротный мост. За их спинами взметнулся очередной крик. Черепа, седла в жерде, мчались с бугра вниз. Анже вцепилась в подол футболки Глеба и, захлебываясь от быстрого бега, ринулась к мосту. Экхе!» эк Из-за моста спеша поднялась змееподобная голова. Голова широко зевнула, мелькнул между острыми зубами тонкий раздвоенный язык. «Все бегаете!» — голосом известного артиста Папанова поинтересовался змей. «Все суетитесь!» «Не пройдем!» — затормозил около самого моста Глеб. «Это змей Горыныч, он мост охраняет. Надо какого-нибудь богатыря ждать!» Анжи в отчаянии оглянулась. Мара верхом на метле кружила над развалившейся избушкой, на чудом уцелевшем пороге в огненно-красном свете стоял гигантский кощей. «Чур меня! Чур меня!» — шептала Анжи, мелкими шажками пробираясь вперед. Змей вытащил из-под моста оставшиеся две головы и для пробы дыхнул огнем. Получилось впечатляюще. И тут Анжи услышала знакомое пение — На сухом дереве, расправив крылья, сидела птица Гамаюн. Кокошник на ее голове ярко полыхал. «Вперед!» Анжи снова вцепилась в помятую футболку духа и решительно ступила на мост. Эхе! Змей выставил вперед лапу. Анже легко перемахнула через нее, выпустив Глеба. Ахнула. «Я остаюсь», — покачал головой Глеб. «Пойдем, граница скоро закроется». «Не надо!» Со всей злобой, накопившейся за последние месяцы, она пнула путавшуюся на дороге лапу змея и шагнула обратно. «Ты пойдешь со мной!» — крикнула она, срывая голос, обижала вокруг и толкнула Глеба в спину. По инерции он пробежал несколько шагов вперед. Анжа догнала его и толкнула снова. На третьем пинке дух добежал до конца моста и обернулся. «Не оглядывайся!» Там не твое. Анже вновь схватила Глеба за футболку и поволокла наверх. Птица пела все громче. Свет от нее расходился все дальше. В лучах четко выделялись две фигуры. Тургенев держал Лутовинова под руку. Шел он чуть согнувшись, потому что предок был заметно ниже. Тургенев хмурил кустистые брови и что-то бурчал себе в бороду. «А, ну, наконец-то!» — заметил классик, вновь прибывших. «Я и не чаял. Если это все, то мы пошли». Анже не в силах что-то вымолвить, кивнула. «Все получилось. Вызванный дух Тургенева увлек за собой Лутовинова, и теперь они возвращаются домой. Больше на тело Глеба никто, кроме собственного духа, претендовать не будет. Ее жизнь и жизнь ее друзей теперь тоже в безопасности». Лутовинов с Тургеневым неспешно зашагали к реке. «Да», — остановился Иван Сергеевич, — «там кое-кто остался». Он повертел рукой, пытаясь точнее подобрать слово. «Ну, да вы разберетесь». Анжа опять кивнула, протянула руку, чтобы привычно ухватить Глеба за футболку, но нащупала лишь пустоту. Рядом никого не было. Перед писателем и его предком, как заяц, показывающий дорогу, зигзагом мчалась светлая фигура. Глеб бежал обратно. «Стой!» Анже сорвалась с места. Я билась в ее ногах, пульсация стучала в голове. От крика Глеб вздрогнул и остановился. В два прыжка Анжи настигла его и сбила с ног. «Из-за тебя! Из-за тебя все!» орала она им в ухо. Глеб не шевелился. Он просто лежал лицом вниз. «Ты гад! Гад! Понял! Из-за тебя!» В бессильной ярости она колотила Глеба по спине, понимая, что больше не сможет сдвинуть его с места. Птица Гамаюн громко вскрикнула и сорвалась с ветки. «Она улетает!» — прошептала Анжи. «Улетает!» Птица сделала круг над кладбищем и повернула обратно. Сложив крылья, она камнем рухнула вниз, прямо на лежавшего на холме Глеба».